На дворе был май. Со дня смерти Робина прошло уже 12 лет. И как-то утром Гарет сидел на кухне у Эди и читал путевые журналы последней экспедиции капитана Скотта в Антарктику. Она ел яичницу-болтунью с тостом, и книжка лежала у неё под локтем возле тарелки. По пути в школу Ани и Селисон часто заходили к Эди позавтракать. Дома у них заготовку отвечала и Дарью. Но раньше 8:00 утра она не приходила, а их мать, которая, впрочем, вообще ничего почти не ела, обычно завтракала сигаретой, иногда разбавляя её бутылкой Пепси. День был будний, но каникулы начались, и Гарит не надо было идти в школу. Найди был фартук в горошек, она стояла у плиты и готовила яичницу себе. Чтение за столом она не слишком одобряла, но пусть уж Гарри читает. Все легче, чем одергивать ее каждые пять минут. Вот яичница и готова. Она выключила плиту, пошла к буфету за тарелкой. При этом ей пришлось переступить через другую свою внучку, которая распласталась ничком на кухонном линолеуме и монотонно всхлепывала. В схлипывании Эдди проигнорировала. Осторожно перешагнула через Эллисон и ложкой переложила яйца на тарелку. Опять осторожно обошла Эллисон, уселась за стол рядом с погруженной в чтение Гарриет и молча принялась за еду. Нет, для такого она уже староват все-таки. С пяти утра на ногах и все это время с детьми. Беда была с их котом, который лежал на полотенце в коробке возле головы Эллисон. Неделю назад он перестал есть, потом начал вопить, когда до него дотрагивались. Кота принесли к Эдди, чтобы Эдди его осмотрела. Эдди умела обращаться с животными и частенько думала, что из нее вышел бы отличный ветеринар или даже врач, если бы в ее время девушки таким занимались. Она вечно выхаживала то котят, то щенков, спасала птенцов, выпавших из гнезд, промывала раны и вправляла кости попавшим в беду животным. Об этом знали не только её внучки, но и все соседские дети, которые вечно тащили к ней не только своих прихворнувших питомцев, но и всех бездомных кошечек, собачек и прочих зверьков. Эти животных любила, но сентиментальничать не сентиментальничала. И чудес не творила тоже, напоминала она детям. Деловито осмотрев кота, тот и вправду был велават, но с виду вполне здоров. Она встала и отряхнула руки об юбку, пока внучки с Надеждой глядели на неё. "Лет ты ему сколько уже?" спросила Анна. "16 с половиной", ответила Гарит. Один огнулся и погладил беднягу. Кот жался к ножке стола и таращился на них безумно, жалобно. Этого кота Анна и сама любила. Котик был Робина. Тот его летом подобрал на раскалённом тротуаре, когда кот помирал и даже глаз уже не мог раскрыть, и с робкой надеждой притащил ей в сложенных ковшиком ладонях. Эди пришлось попотеть, чтобы его спасти. А парыши проели котёнку бок, и она по сей день помнила, как он лежал покорно, не жалось, пока она промывала рану. И какая красная потом была вода. Он ведь поправится, правда, Эди? — спросила Эллисон, которая уже тогда была готова разреветься. Кот был ей лучшим другом. После смерти Робина он привязался к Эллисон. Ходил за ней по пятам, как что убьет или стащит, нес ей дохлых птиц, лакомые кусочки из мусорного ведра, а однажды каким-то загадочным образом притащил даже непочатую пачку овсяного печенья. А когда Эллисон пошла в школу, кот каждый день, без пятнадцати три принимался скрестись в заднюю дверь, чтобы его выпустили, и он мог встретить ее на углу. И Элисон обходила с котом куда нежнее, чем с родственниками. Она вечно с ним разговаривала, подкармливала с тарелки курицей и ветчиной, а ночью брала к себе в кровать, где он укладывался у нее на шее и засыпал. «Наверное, что-нибудь не то съел», — сказала Гарет. «Поживем, увидим», — сказала Эдди. Но, похоже, всё было как она и думала. Ничём кот не болел. В старый он был вот и всё. Она пыталась кормить его тунцом, поить молоком из пипетки, но кот только жмурился и сплёвывал молоко, которое пенилось у него в пасти противными пузырями. Накануне утром, пока дети были в школе, она зашла на кухню, увидела, что кота, похоже, скрутило в припадке, завернула его в полотенце и отнесла к ветеринару. Когда девочки пришли к ней вечером, она им сообщила. «Уж простите, но поделать ничего нельзя. Утром я кота носила к доктору Кларку. Говорит, его надо усыпить». Горит могла бы тоже истерику закатить, с нее бы сталось, но она восприняла новости на удивление спокойно. «Бедный старичок Винни», — сказала она, присев возле коробки. «Бедный котик». И погладила его вздрагивающий бок. «Бедный котик». Как и Эллисон, она очень любила кота, хотя он, правда, не особо ее жаловал своим вниманием. Зато Эллисон вся так и побелела. «Что значит усыпить?» «То и значит». «Ни за что! Я тебе не позволю!» «Мы ему больше ничем не поможем», — резко ответила Эдди. «Ветеринару лучше знать». «Я тебе не дам его убить!» Ну что ты тогда хочешь, чтобы несчастное животное ещё помучилось? У Элисон затряслись губы. Она рухнула на колени рядом с коробкой, где лежал кот, и истерично зарыдала. Это всё было вчера, в 3 часа пополудни. С тех пор Элисон от кота не отходила. Ужинать она не ужинала, от подушки с одеялом отказалась и так и пролежала, плача и подвывая всю ночь на холодном полу. Эдди где-то с полчаса просидел с ней на кухне, дела вид, пытаясь её разуметь. Мол, все мы смертны, и Элисон пора бы с этим смириться. Но Элисон рыдала всё громче и громче, и тут у шеди сдалась, поднялась в спальню, захлопнула дверь и уселась за детектив Агаты Кристи. Наконец, около полуночи, Эдди глянул на стоявшие возле кровати часы. Рыдания стихли. А теперь вот снова здорово. Эдди отхлебнул чая. Гарри с головой ушла в приключения капитана Скотта. На другом краю стола стоял завтрак Эллисон, к которому она так и не притронулась. «Эллисон!» — позвала ее Эдди. Эллисон не отвечала, плечи у нее ходили ходуном. «Эллисон, ну-ка садись и позавтракай». Она это уже третий раз повторяла. «Я не хочу есть!» — с давленным голосом отозвалась Эллисон. «Знаешь что?» рявкнула Эдди. «С меня хватит. Взрослый уже, а так себя ведёшь. Ну-ка, кончай валяться, чтобы сию же секунду встала с пола и села завтракать. Ну всё, хватит. Еда стынет». В ответ нёсся только страдальческий вой. «Ах, ну и чёрт с тобой», сказала Эдди и снова принялась за яичницу. «Как хочешь. Что, интересно, учителя бы твои сказали, если б видели, как ты тут бьёшься в истерике на полу, будто дитя малое». «Вот, послушайте», — сказала вдруг Гаррид, и в свойственной ей суховатой манере стала зачитывать вслух. «Ясно, что Титус Оуц близок к концу. Что делать нам или ему, одному Богу ведомо? После завтрака мы обсуждали этот вопрос. Оуц — благородный и мужественный человек, понимает свое положение, а все же он в сущности...» горит. Сейчас никому из нас особо нет дела до капитана Скотта, сказала Эди. Сейчас ей казалось, что она и сама недолго протянет. Я просто хочу сказать, что капитан Скотт и его команда были храбрецами. Они не падали духом, даже когда их застигла буря, и они знали, что умрут, возвысив голос, она продолжила. Мы очень близки к концу, но не теряем и не хотим терять своего бодрого настроения. «Конечно, смерть — это часть жизни», — покорно согласилась Эдди. «Участники экспедиции Скотта любили и всех своих собак, и пони, но когда дела у них пошли совсем плохо, им пришлось их пристрелить, всех до единого. Вот, послушай-ка, Элисон, им пришлось их съесть». Она вернулась на пару страниц назад, снова склонилась над книжкой. «Бедняжки. Удивительную службу сослужили они, если принять в расчет ужасные условия, при которых работали». Пусяна замолчит, провыла Элисон, заткнув уши. Замолчи, гаред, сказал Эди. Но никаких но. Элисон! прикрикнул Эди, встань с пола. Слезами коту не поможешь. Только я одна виню и люблю. Всем на него наплевать. Элисон. Элисон. Однажды Эди потянулся за ножом для масла. Твой брат принёс мне жабу. Ей лапку отрезала газонокосилкой. Услышав это, Элисон взвыла так, что Эди показалось, что у неё голова сейчас лопнет, но она упрямо мазлу уже давно остывший тост маслом и продолжала. Робин хотел, чтобы я её вылечил, но я не могла её вылечить. Мне ничего не оставалось, кроме как убить бедняжку. Робин не понимал, что когда животные вот так мучаются, Иногда милосерднее всего прекратить их страдания. Он все плакал, плакал. Никак я ему не могла объяснить, что жабе лучше было помереть, чем так мучиться. Конечно, он тогда был помладше тебя. На адресат этот монолог не произвел никакого впечатления. Но тут Эдди подняла взгляд от тоста и с легкой досадой заметила, что Гаррит смотрит на нее, раскрыв рот. «А как ты ее убил, Эдди?» «Так, чтобы она не мучилась», — отрезала Эдди. Она отхватила жабе голову тяпкой, да ещё и, не подумав, сделала это прямо у Робина на глазах, о чём потом страшно жалела, но об этом она распространяться не желала. «Ногой раздавила?» «Никто меня не слушает!» — внезапно вскинулась Эллисон. «Это миссис Фонтейн вини отравила! Это всё она, я знаю! Она грозилась его убить!» Он бегал у неё по двору и потом у неё на мошитне, на лобовом стекле, отпечатки его лап оставались. Эди вздохнула, и это она уже не в первый слышит. Я, Грейс Фонтейн, люблю не больше твоего, сказала она. Зависливая старая грымза, вечно нос свой всюду суёт. Ну, чтобы она кота отравила, ни за что не поверю. Отравила! Ненавижу её. Нехорошо так думать. Она права, Элисон, вдруг вмешался Горит. Не думаю, что миссис Фонтейн отравила Вини. Это ещё почему? Поглядела я единогарит. Что-то уж очень подозрительно это к единодушии. Потому что если бы она его отравила, я скорее всего об этом бы знал. Да как же такое узнаешь? Не переживай, Элисон. Не думаю, что она его отравила. Но если вдруг это всё-таки её рук дело, говорит, снова уткнулся в книжку. Она об этом пожалеет. Эдди решила, что так просто этого не оставит. Однако едва она открыла рот, чтобы насесть на Гарриет, как Эллисон снова закричала, теперь еще громче. «Да все равно, кто это сделал!» — схлипывала она, с силой размазывая по лицу слезы. «Почему Вине надо умирать? Почему все эти бедняги должны были замерзнуть насмерть?» Почему всё всегда так ужасно? Эди сказала: "Потому что так устроен мир". Так до тошнит меня от этого мира. Элисон, перестань. Не перестану. Никогда вы меня не переубедите. Ну, это ребячество, сказала Эди. Мир ненавидеть. Мир-то наплевать. Всю жизнь буду его ненавидеть. Никогда не перестану. Скот, его команда были очень храбрыми людьми, Элисон сказала Гарет. Даже когда умирали. Вот слушай, мы в отчаянном состоянии, отмороженные ноги и так далее. Нет топлива и далеко идти до пищи. Но вам было бы отрадно с нами в нашей палатке слушать наши песни и весёлую беседу о том, Эди стала. Значит так, сказала она. Повезла я как так доктору Кларку. Вы, девочки, тут побудьте. Нет, Эди, Гарриц скачала из-за стола, подбежала к коробке. «Бедняжка Винни!» Она погладила трясущегося кота. «Бедненький котик! Пожалуйста, Эдди, не забирай его пока!» Старичок кот от боли и глаз широко не мог раскрыть. Он вяло постукивал кончиком хвоста по коробке. Эллисон, давясь рыданиями, обняла его, прижалась щекой к его мордочке. «Нет, Винни!» И Каев схлепывала она «Нет, нет, нет!» Эдди подошла к ней и взяла кота, на удивление нежно. Когда она его осторожно приподняла, у кота вырвался тоненький, почти человеческий крик. Его осунувшаяся седая мордочка и разверстая желтозубая пасть казались стариковскими, претерпевшимися к боли. Эдди нежно почесала его за ушком. Подай-ка мне полотенце, горит, сказала она. Элисон хотел что-то сказать, но рыдала так судорожно, что и слова не могла вымолвить. "Не надо, Эдди", умолял её Гарет. Она тоже начала реветь. "Пожалуйста, я с ним ещё не попрощалась". Эдди нагнулся, сама подняла полотенце, распрямилась. "Ну так прощайся, не терпили его", сказала она. "Код сейчас уедет и вернётся нескоро".